Глава тридцать пятая. Мелада. От негатива и отрицательных эмоций человек устают больше, чем от тяжелой физической работы. Ощущение такое, что меня выпотрошили изнутри, отняли все силы. Беру на руки Варю и присаживаюсь на край кровати. Она мое утешение, мой маленький рай, но даже она не может успокоить бурю в моей душе. Отбрасывая в сторону тяжелые вязкие мысли, вспоминаю, что я мама. Моей малышке давно пора спать. Укачиваю, напивая колыбельную медведице. Малышка под н е е успокаивается, закрывает глазки. Перекладываю в кроватку и прыгаю до ванной комнаты. Обмотав гипспленкой, быстро принимаю душ. г л е б еще не уехал, его машина стоит у ворот. Мне не интересно, о чем они там внизу разговаривают. Хочется тишины, спрятаться в раковину, посидеть и подумать. Я в полном раздрае. Не могу смириться с тем, что все это время мы жили за счет Тихомирова. Несмотря на обидные слова мамы, этот дом я люблю. Он мне родной. Пусть я и не вкладывалась в строительство, не без горькой иронии проносятся мысли в голове. Отказаться от него в пользу Глеба? А есть ли смысл гордо задирать г о й л о в у после всего? Этот дом должен остаться Борьке. После того, как мама подтвердила родство Глеба с Варей, я не сомневаюсь, что у нее в жизни будет все самое лучшее. А у брата только два не зрелых родителя. Как показала практика б е з л и в а н и й Тихомирова, отец не способен вести бизнес. Хочется надеяться, что Борька не унаследует черты характера наших родителей. Мне, о н и к счастью, не передались. Слышу, как хлопнула входная металлическая дверь. Обычно до спальни доносится звук, если ее подхватывает порыв ветра. д о прыгав до окна, выглядываю во двор, наблюдаю, как Глеб идет к воротам, останавливается, стоит несколько секунд, а потом оборачивается и смотрит на мое окно. в о д т о почувствовав на себе мой взгляд. Я не прячусь за штору, не присаживаюсь, да и не повернуть р такое с з а гипсованной ногой. Я знаю, что он видит мой силуэт, ведь в спальне горит ночник. Стою на месте, ощущение, что мы смотрим друг д р у г у в глаза, но ведь между нами пара десятков метров и темнота. Одинокие, занесенные снегом фонари. едва освещают дорожку. Как же сложно его ненавидеть! Сколько мы так стоим? Минуту? Может две? А может все десять? Прикрыв глаза, я отхожу от окна. Считаю про себя секунды. На 53-й с слышу, как заводится двигатель мотора. Как мне к нему относиться после того, что я сегодня узнала? Я верю, что Тихомиров любил меня, но этой любви было недостаточно, чтобы закрыть глаза и шагнуть в темноту. Я бы последовала за ним, протянула руку помощи. Тогда мы могли в ы п л а т ь и, не глядываясь на его прошлое, построить крепкую семью, где царит любовь и доверие, где радостно бегают по дому дети. А что сейчас? А сейчас? Нас разделяет пропасть, в которую я не прыгну за ним, несмотря на то, что продолжаю его любить. Он обломал крылья, которые помогали мне парить. Тогда я верила. Теперь нет. Я злюсь на Тихомирова за то, что выгнав меня из своей жизни, он частично продолжал в ней присутствовать, что его благородные поступки были продиктованы чувством вины, а не любовью. Покидая Москву, я р е в е л а в самолете и мечтала, чтобы он меня вернул. Он услышал, спустя почти два года. Только доверие за эти месяцы я полностью утратила. Не накручивая себя, я п е р е м а л ы в а л а наши отношения, стараясь смотреть на них трезво. Во мне говорит необиженная маленькая девочка, у которой разбили хрустальную мечту о неземном счастье. А взрослая женщина, которая способна оценить ошибки прошлого и постараться не совершать их в будущем. Я слышу, как поднимаются в спальню родители. За закрытыми дверями мама начнет пилить отца, требовать, чтобы он выкупил у Чухамирова обратно наш дом. Ее сегодня щелкнули по носу и поставили на место, а моя мама этого не любит. Откуда у нее только барские замашки? Я не могу сидеть в спальне и прятаться от собственных родителей, но пересекаться с ними сейчас мне совсем не хочется. Не захочется разговаривать с мамой завтра и послезавтра. Идея съехать кажется мне очень разумной. Все равно живем на деньги Тихомирова, так почему бы не воспользоваться счетом, который он открыл на мое имя? Рассуждать легко, а решиться на такой шаг не просто. Одно дело неосознанно пользоваться благами, другое дело взять деньги открыто. Тогда у него появится убежденность, что я готова сдаться. Телефон оживает на тумбочке, загорается экран. Не спишь? Пришло сообщение от Ваньки. Нет, сразу отвечаю. Посидим на кухне, как в старые добрые времена. Задумалась. Не знаю, что ответить. Настроения что-то нет. Раньше бы с радостью понеслась, Ванька бы разложил все мои проблемы по полочкам, утешил и уложил спать. Но эти два года много изменили в нас. Помочь спуститься? Приходит следующее сообщение. Нет, я сейчас оденусь и спущусь.